Я вздохнула. А каково это, когда твой лучший друг оборотень? Вопрос застал меня врасплох. Я рассмеялась. Разве тебе не страшно? Не унимался Джейкоб, не давая мне ответить. Нет. Если оборотень ведет себя прилично, то лучшего друга и не придумаешь, пояснила я. Джейкоб ухмыльнулся, блеснув зубами. Спасибо, Белла. Он схватил меня за руку и стиснул в медвежьих объятиях. Не успел я отреагировать, как он отпустил руки. Я отступил назад. Фу, поморщился Джейк, От твоих волос несет хуже, чем от твоей комнаты. Извини! — провормотал я и внезапно поняла, почему засмеялся Эдвард, когда подышал на меня. Одна из многих проблем, возникающих от общения с вампирами, пожал плечами Джейк: от тебя начинает плохо пахнуть. Впрочем, это не самая большая проблема. Я хмуро глянула на него. Только тебе не нравится мой запах. Он ухмыльнулся. — Ладно было. Пока. Ты уходишь? Он ждет, пока я уйду. Я слышу его на улице. Вот как я выйду через заднюю дверь, Джейк помедлил — Погоди-ка, "А ты не сможешь приехать в лопуш сегодня вечером? Мы устраиваем посиделки у костра. Эмили придет, и ты сможешь познакомиться с кем. Кстати, Квиллу тоже не терпится тебя увидеть. Ему очень не нравится, что ты узнала обо всем раньше него". Я усмехнулась. Представляю, как разозлился Квилл. Человеческая подружка Джейка общалась с оборотнями, когда он о них и понятия не имел. Не знаю, Джейк, видишь ли, сейчас ситуация несколько напряженная. — Да ладно тебе. Неужели ты думаешь, что кто-то сможет справиться с с нами? В конце фразы он запнулся. Интересно, ему так же сложно произнести вслух слово оборотень, как мне трудно сказать вампир? В больших черных глазах Джейкоба светилась мольба. Я спрошу», — неуверенно ответила я. Джейкоб хмыкнул. он что, еще и твой опекун? На прошлой неделе я видел в новостях передачу о влюбленных девочках-подростках, над которыми издевались их возлюбленные. Хватит, отрезала я и толкнула Джейка «Оборотням, обратным порамитаца. Он ухмыльнулся. пока Белла не забудь сначала попросить разрешения. Джейкоб выскочил за дверь, прежде чем я успела чем-нибудь в него запустить. Через несколько секунд в кухню медленно вошел Эдвард. Капли дождя, словно бриллианты, блестели в мокрых бронзовых кудрях, в глазах насторожённость. Вы что подрались, спросил он. "Эдвард!" воскликнул я, бросаясь в его объятие. "Привет!" засмеялся он, обнимая меня, Пытаешься отвлечь мое внимание. "У тебя здорово получается". "Нет, с Джейкобом я не дралась, так поругались немножко". А что ты взял? Просто подумал, с чего это ты всадила в него нож? Хотя признаться, я не возражаю. Эдвард мотнул головой в сторону ножа на кухонном столе. Вот черт, а я-то думала, что все убрала. Я оторвалась от Эдварда, подскочила к столу и, бросив нож в раковину, залила его хлоркой. Я его пальцем не тронула. Он сам забыл про нож в руках, объяснил я на ходу. Эдвард фыркнул. Все, оказалось гораздо скучнее, чем я ожидал. Не хулигань. Эдвард вытащил из кармана куртки большой конверт и бросил его на стол. Я тебе почту принес. Что-нибудь стоящее? По-моему, да. Его интонации заставили меня подозрительно прищуриться. В чем тут дело? Эдвард свернул конверт пополам. Я расправила его, удивленная плотностью дорогой бумаги, и прочитала обратный адрес. Дартмут? Это что, шутка? Думаю, это извещение о том, что тебя приняли в колледж. Мне пришел точно такой же конверт. Чёрт, помери. Эдвард, что ты сделал? Всего лишь отослал твое заявление. Может, на уровень студентки Дартмурта я не тяну? но все же не такая дура, чтобы это поверить. А вот Дартмут думает, что ты на их уровень тянешь. Я вдохнула и медленно досчитала до десяти. Очень мило с их стороны, наконец ответила я. Однако, вне зависимости от того, что они думают, остается еще проблема с оплатой за обучение. У меня таких денег нет. А тебе я не позволю выбрасывать на ветер сумму, за которую можно купить еще один Porsche, и все только для того, чтобы сделать вид, будто я буду учиться в Дартмуте. Еще один Porsche мне без надобности. И не надо делать вид, пробормотал он. За один год в колледже ничего страшного с тобой не случится. Может, тебе даже понравится. Подумай об этом, Бэл. Представь себе, как будут счастливы Чарли и Рене, прежде чем мне удалось заглушить его бархатный голос. Он успел нарисовать в моей голове яркую картинку. Конечно же, Чарли прямо-таки лопнет от гордости, и ни один житель Форкса не избежит последствий этого взрыва. А Рэнэ просто с ума сойдет от радости. Хотя и будет клясться, что ничуть не удивлена, я попыталась выкинуть эту картинку из головы.